Поищем Индию в России. Вернее, не Индию, а места, где жили, согласно Махабхарате, предки индусов. Кое-что я уже приводила выше, теперь попробуем копнуть глубже. Пересказывать сам эпос не буду. В нем 18 книг и великое множество трудных для нашего восприятия как названий, так и сентенций. Но вкратце кое-что придется почти процитировать. Итак, Махабхарата, Великая битва бхаратов, повествует о столкновении между пандавами и куравами. Причем здесь Русь? Потерпите чуть-чуть. Начинается действие в столице страны Хастинапуре, то есть в городе Хасти. Ничего не напоминает? Да да, но самое, любимое мною костенки. Противостояние двоюродных братьев пандавов и куравов между прочим, из-за женщины, приводит к 18-дневной битве на Курукшетре. Победили пандавы, но при этом погибли почти все с обеих сторон. Нам очень трудно воспринимать текст, главное в нем – битва на Курукшетре, позже объясню почему, и подробное описание местности, в которой жили пандавы и кауравы. Много лет Махабхарату читали, изучали, цитировали, в том числе и российские специалисты, но почему-то никому не пришло в голову сравнить ее с картой европейской части России, а именно по очьям Вологодчиной Карелии. Первым, кто догадался это сделать, был, как ни странно, немец Шерр. Вернее, поговаривали об этом и раньше, но в полголоса а он заявил громко «Ему можно, он не наш». Сейчас Махабхарата, Авеста и многое-многое другое тщательно изучены с приложением к карте Восточноевропейской возвышенности и с учетом изменившихся за последнее время названий. А вы помните, что в России весь 20 век увлекались переименованиями всего чего угодно сначала в одну сторону, а потом обратно? Петроград стал Ленинградом, а потом Санкт-Петербургом. Самара – Куйбышевым и снова Самарой. Нижний Новгород успел побывать Горьким, Екатеринбург – Свердловском и так далее. Попробуем и мы взглянуть на индийский эпос с точки зрения причастности его к российским землям. Уже привычно начнем с костенок или того, что рядом с ними а рядом славный город Воронеж. Открываем Махабхарату. Одним из семи священных городов древних ариев она называет город Варанаси. Это был город учености и столица царства Каши, что значит «сияющего». По Махабхарате он был основан более чем 12 лет назад и располагался на реке Варане. Варана означает «лесной слон», Мамонт, неужели это про Воронеж? Никто не знает действительной даты его основания, но он не на реке Ворония. Тут на помощь приходят старинные карты. Оказывается, до XVIII века река Воронеж называлась Великой Вороной. Была полноводной, даже полноводней Дона в этой его части, и судоходной. Согласно Эпосу, рядом текли реки Аси. Кавери и Дева, а неподалеку Вай дурья. Дурья это гора. И стояли горы Дева-Сапха, Сапха-Сопка. Смотрим карту. У Воронежа текут реки Усмань, Каверье и Девица, а также есть Бай-гора и стоят холмы Девагорье. Впечатляет незабытые костенки, Помахабхарте, рядом с городом Варанасе. Был расположен город Хасти, ставший в 3102 году после битвы на Курукшетре, Курском поле, столицей Арьев. Махабхарата помещает семь стран со священными столицами на землях между Гангой и Емуной на Курукшетре. Каких только хвалебных эпитетов в Курукшетре нет в эпосе. Прославленная Курукшетра. Все живые существа. Стоит только прийти туда, избавляются от грехов. Кто поселился на Курукшетре, тот никогда не узнает печали. Хотите на Курукшетру? Да ради бога! Сколько там стоит билет от вашего города до Курска? Прибавьте еще автобусный билетик до Курского поля, и вы практически в раю. Вполне по карману, если, конечно, не с восточной окраины Чукотки. Курукшетра в дословном переводе есть Курское поле. Тогда что это за Ганга и Ямуна? Ганга – это Ранха, Ра, по разным индийским источникам. Когда-то так называли Волгу. В эпосе Ямуна – единственный приток Ганги с юго запада второе название которого – Кала, а в среднем течении ее зовут Вака. Ищем на карте. Единственный приток Волги с юго-запада Ака, у притоков и протоков, которые множество ям в основе ям, ямна, им, аку в среднем течении жители называют вакой, а устье калой. С чего бы? Еще один из семи священных городов Ариев Матура, который располагался на курукшетре к востоку от Ямуны. Чтобы захватить город, Крешне надо было сначала овладеть пятью возвышенностями в его окрестностях. Такого города сейчас нет, но у Липецка в реку Воронеж впадает река Матыра, а сам город с севера охраняет пять возвышенностей. Может, археологам стоит поискать и Матуру. К северу от страны Пандии, что на берегах Вороны, находится страна Мартьев, и сегодня к северу Панды и Вороны. Лежат земли мордвы, мордвы, как звали народ раньше. А между Емуной, Акой, Синтхом, Доном, Упаджалой, Упой и Парой, согласно Махабхарате, жили Аванти. Именно так Вантит, авантит называли некогда арабские купцы вятичей. В стране Синтху жил народ Саувиры. Саувирами до 15 века звали русских северян. Под этим именем их упоминает и птолимей Но и до сих пор прибалты всех русских называют Криви. Воинственный народ Криви из Ригведы. А как вам реки Кавакаурья? На санскрите кава – пища, приносимая в жертву предкам. Сухой каурец, малый каурец, большой каурец, каурский, кауров. Продолжим. Махабхарат сообщает о великом мудреце Народе, жившем на севере и служившем передаточным звеном между богами и людьми. Где жил, сейчас увидим. Самая высокая точка Северного Урала, гора Народная. Но Народная она стала только в честь десятилетия Октябрьской революции, а до того много столетий была Народой. А вот предок людей Ману, После потопа пристал к окну Карарату, к склону горы, который в честь него и назвали склоном Ману. У этого Ману была женой простая женщина по имени Ила. На северном Урале рядом с горой Манарагой течет река Ила. В давние-предавние времена великий мудрец Каушика во время сильной засухи обводнил почти пересохшую реку пару впадавшую в Ямуну. Жители переименовали реку в его честь Каушикой. Но их благодарность оказалась недолгой. Стоило мудрецу отбыть во своясе, как реку снова стали звать Парой. В Ямуну, Аку, и сейчас впадает река Пара. Думаете, только в Паочи такое? Двинемся на север. В одной из земель Ариев Правил могущественный царь Сагара. Как водилось, у него было все, кроме счастья. И не хватало бедолаги обыкновенного потомства. Ни одна из его многочисленных жен родить не могла. Как же царю да без царевича, а то и нескольких. Отправился Сагара на гору Кайлас, к Шиве, молить о даровании потомства. Шива с ней зашел и одарил шестьюдесятью тысячу одним сыном. Будет знать, как просить. Но царь нашел применение своим столь многочисленным отпрыском. Сунул в руки по лопате, и они прорыли канал до самого моря. Сейчас назову места, и вы поймете, что этот канал позже повторили. Только не сыновья, но труженики другого могущественного правителя. Канал был от Онежского озера до Белого моря, аккуратно на месте нынешнего Беломора Балтийского а деток тех божественный мудрец Копила огнем пожег, чтоб в дела природы не вмешивались. В Оланецкой губернии в начале прошлого века были Сагаров-ручей, Шива-ручей, Ганеш, и сейчас есть река Падма, второе имя супруги Шивы, Парвати, что значит кувшинка, а еще Ганг-река и Ганг-озеро. Рассказывая о древних временах, Махабхарата сообщает, что длина гор Меру или Хару равняется, в пересчете на современные измерения, 1600 километров, и на западе они заканчиваются местностью Гандхамадана, язык сломаешь. Но если от горы Народной, вы помните, что она вообще-то народа, прогуляться на запад по малопримечательным северным увалам, о них речь впереди то попадем в Карельское заонежье. В районе северных увалов есть Харова Грида, Мандара, Мандорова. Берет начало река Мера, а на другом конце в Заонежье озеро Гандамадана и гора с таким же названием. И тот же Сагаров ручей рядом. Впечатляет? Перебирать можно очень долго. Просто под копирку совпадают название река Озер горы холмов, народов и временами городов, а мы помним, что чаще всего переименовывали именно их. Выходит, индийский эпос действительно рассказывает о событиях, происходивших с их предками на территории Синей Руси. Свои же люди, у них и группа совсем наша. И говорят они практически по-русски, или мы на санскрите. Это почти все равно. Хотите убедиться? Пожалуйста. Привожу слова по-русски и по-ихнему. Первый – пурва. Два – два. Две – дви. Двое – двая. Три – три. Третий – трита. Четыре – четыр. Четверо – чатвар. четвертый, чатуртха. Самый – сама. Тот самый – тот сама. Свой сва. Тот тат. Твой тва. Этот этат, который Катара. Переплыть, пироплу, проплыть, проплу. Чашка чашака. Носик носика. Дева деви. Небо напха, дверь двор. Небеса. Непхаса, Простор. Простара. Огонь. Агни. Дом. Дам. Пена. Пенха. Напиток. Питу. Работа. Рабат. Когда. Када. Тогда. Таду. Всегда. Сада. Нет. Нет. Новый. Нова. Светлый, швета, ногой, нага и так далее. Ну что, едем в Индию? Там наши люди, Арии, между прочим, будет с кем поболтать, не утруждая себя. Думаете, у нас одних? Нет, нечто похожее и со шведами. У тех нет совпадений с расположением географических названий и событиями, зато многие названия рек. И даже имена конунгов из скандинавских саг легко объяснимы на санскрите. Река Арна на санскрите – волна, поток. Озеро Арней – морской. Озеро Арии – святой. Река Ван – вода. Сира – поток. Пула – отмель. Конунги – ахни – огонь. Ангар – огненный кари – исполнительный, сван – шум, грохот. И название народов тоже. Готы – это воин, боец, гунны – нить, тянущаяся, саксы – соединённые, франк – направленный вперёд, крайний. А теперь вспомните, что у древних фризов и данов язык практически совпадал с древнерусским. Получается, что история Синей Руси все же есть, только унесена она за тысячи километров от самой Руси, на полуостров Индостан. Тогда стоит переосмыслить события Махабхараты, Ригведы и других источников, применительно к русской равнине. Это сейчас активно делается. Уже есть немало публикаций подобных попыток. Возможно, со временем нам приоткроются и старые знания прятанные в собственных источниках, когда поумнеем. А пока попробуем еще раз почитать Махабхарату именно так, применительно к Курскому полю и гиперборейцам, заселившим русскую равнину. Тем более именно там начался четвертый, самый худший этап в развитии человечества, по мнению той же Махабхараты, Кали-юга, эпоха мрака. Началась она в 3012 году до нашей эры на Курском поле и длится примерно 5000 лет. Почему эпоха мрака? А что еще хорошее могло начаться со страшной междоусобной войны между двумя претендентами на престол Руси? В 18-дневной битве между потомками Куру и Панду приняли участие все известные по тем временам народы Руси и практически все погибли. Не буду подробно пересказывать все перипетии Махабхараты, это для нашего глаза слишком утомительно. Вкратце все сводится к борьбе между двоюродными братьями, выросшими и воспитанными вместе, борьбе до полного уничтожения, с применением всевозможных пакостных способов воздействия на противников. Победу одержали северяне-пандавы, только какой ценой? Было нарушено единство Руси, и с того времени началось противостояние леса и степи, стоившее многих жизней каждый век. Согласно Велесовой книге, много столетий позже князь Буз-Белояр будет убеждать сородичей, что их погубит разъединение и война брата с братом, а спасти может только единство. Такие речи актуальны всегда, были, есть и будут. Как и во времена Буса-Белояра, к ним никто не прислушался. Русь потеряла свою силу и начала активно разваливаться на отдельные роды, отправлявшиеся в разные стороны искать счастье вне родных пенатов. Если действительно погибли пусть не все, но очень многие мужчины-воины, то неудивительно, что на огромной территории возник матриархат. Именно так характеризуют устройство Сарматии. В Ирландии и Скандинавии существуют предания, рассказывающие, что эти земли когда-то заселялись людьми из причерноморских степей. Мало того, в скандинавских сагах Скифия называется Великий Свитьот, а сама Швеция – Малый Свитьот. Так что скандинавские британские кимвры ушедшие искать новые места поселения кимерийцы. Эти данные соответствуют по времени великому послевоенному исходу русов во все стороны. Если уж что и называть великим переселением народов, так именно расселение с территории Руси разных племен, образовавших множество новых народов и позже государств Европы. Есть выражение, мол, поскреби любого русского, получишь татарина. Кстати, генетиками доказано, что это не так. Сколько ни скреби, русский останется русским. Татарских маркеров у нынешних русских нет совсем. Пожалуй, так можно сказать и обо всех европейцах. Поскреби любой народ, докопаешься до русов. А вот это верно. Наш маркер R1-A1 в огромных количествах обнаруживают у тех же ирландцев и сканов. Получается, что практически вся Европа – иммигранты из Руси. Но как же этого не хочется признавать западникам? Потому и лепят Горбатова, старательно не замечая все, что работает на такую версию. Они замалчивают, а мы раскопаем.